Глава 42. Негры остановились в этом страшном месте, и я понял, что час моей смерти наступил. И тогда, на краю этой бездны, в которую меня собирались бросить, во мне вдруг проснулось острое сожаление о счастье, так недавно, всего несколько часов назад, отвергнутом мною, и меня охватило почти угрызение совести. Из уст моих вырвалась жалоба. «Друзья!» — сказал я окружавшим меня негром. «Знаете ли вы, как печально умирать в двадцать лет, когда человек полон силы жизни, когда он любим, оставляет за собой глаза, которые будут плакать до той минуты, пока не сомкнутся навсегда?» На жалобу мою был ответом грубый смех. То был смех колдуна. «А-ха-ха! Тебе жаль жизни! Благодарение Богу!» Я боялся только того, что ты не устрашишься самой смерти. Тот самый смех, тот самый голос, из-за которого я уже столько раз терялся в догадках. «Негодяй!» — сказал я ему. «Кто же ты, наконец?» «Сейчас узнаешь», — отвечал он мне с угрозой, а потом, отодвинув серебряное солнце, украшавшее его смуглую грудь, он сказал. «Смотри!» Я наклонился к нему. На волосатой груди колдуна виднелись беловатые буквы двух имен, отвратительные и неизгладимые следы, выжигаемые каленым железом на груди рабов. Одно из имен было «Эфингем», а другое — моё собственное, «Деверне». Я не имел от изумления. «Ну что же?» «Леопольд Деверне, Верне», — спросил меня колдун. Твое имя говорит ли тебе, как меня зовут?» «Нет», — отвечал я, удивляясь, что человек этот зовет меня по имени и стараясь разобраться в своих спутанных воспоминаниях. «Эти два имени соединились только на груди шута. Но он умер, бедный карлик! Нет, ты не можешь быть Хабиброй!» «Он самый!» Скричал он страшным голосом, и, приподняв окровавленный колпак, он сорвал с себя покрывало. Передо мной было безобразное лицо дядиного карлика, но только прежде свойственное ему выражение безумной веселости сменилось теперь на этом лице выражением мрачной угрозы. «Уж не воскресают ли мертвые?» вскричал я пораженный. «Это Хабибра, дядин Шут!» Карлик взялся рукой за свой кинжал и глухим голосом проговорил. «Его Шут и его убийца!» Я отступил с отвращением. «Его убийца! Негодяй! Вот как ты отплатил ему за всю его доброту к тебе!» Он прервал меня. «За его доброту!» «Скажи за его оскорбление!» «Как?» — продолжал я. «Так это ты его убил, низкий человек!» «Я!» — отвечал он с ужасным выражением. «Я всадил ему нож так глубоко в сердце, что он едва успел пробудиться от сна для того, чтобы погрузиться в вечность. Он только слабо крикнул «Ко мне, Хабибра!» «Да я ведь и был возле него!» Его омерзительный рассказ и его омерзительное хладнокровие возмутили меня. «Несчастный, гнусный убийца. Значит, ты забыл те милости, которые он расточал тебе. Ты ел у его стола, ты спал у его постели. Точно собака!» — прервал меня Хабибра. «Не бойся. Мне слишком хорошо памятны эти милости» из которых каждое было обидой. Я отомстил ему за них, а теперь отомщу за прошлое и тебе». Он перевел дух. «Неужели ты думаешь, что потому что я мулат, карлик и урод, я уже не человек? О, я тоже имею душу, и душу более глубокую, более сильную, чем та, от которой я освобожу твое изнеженное тело». «Меня подарили твоему дяде, точно обезьянку. Я служил ему забавой, интересным предметом для презрения. Ты говоришь, что он меня любил, что я занимал место в его сердце, да, место между его обезьяной и его попугаем. Но я избрал другое место в его сердце с помощью своего кинжала». Я содрогался. «Да!» — продолжал карлик. «Это я! Это я сам! Взгляни мне прямо в глаза, Леопольд де Верне! Ты достаточно насмехался надо мной. Можешь теперь содрогаться. Когда я входил в ваши гостиные, меня встречали пренебрежительными смешками». Мой рост, моя уродливость, смешной костюм — все служило предметом насмешек твоего гнусного дяди и его гнусных друзей. А я не мог даже молчать. Я должен был присоединяться к возбуждаемому мною смеху. Думаешь ли ты, что подобные унижения могут послужить причиной благодарности со стороны человеческого существа? думаешь ли ты что они не стоят тяжелой жизни других невольников работы без отдыха под палящими лучами солнца железного обруча на шее и кнута надсмотрщиков думаешь ли ты что они недостаточны для того чтобы зародить в человеческом сердце пламенную неумолимую вечную ненависть такую же вечную как клеймо позора на моей груди о как долго я страдал и как кратка была моя месть зачем не мог я подвергнуть своего тирана всем тем мучениям, что возобновлялись для меня ежедневно и ежеминутно. Зачем не мог он, прежде чем умереть, познать горечь оскорбленной гордости? Увы, как тяжело было так долго ждать минуты кары и покончить все одним ударом меча. Я торопился услышать его предсмертный хрип и слишком быстро вонзил свой кинжал». Он умер, не узнав меня, и ярость испортила мое мщение. По крайней мере, на этот раз оно будет полным. Но ты меня видишь, не правда ли? Положим, тебе трудно узнать меня в этом совершенно новом для тебя виде. Ты видел меня всегда только смеющимся и радостным. Теперь же, когда ничто не мешает душе моей отражаться в моих глазах, я, вероятно, не похож на себя». Тебе была знакома только моя личина. Вот мое лицо. Оно было ужасно. Изверг, вскричал я. Ты ошибаешься. В зверстве твоего лица и твоего сердца все-таки есть еще что-то шутовское. Не говори о зверстве, прервал Хабибра. Вспомни о жестокости твоего дяди. Бездельник, продолжал я в негодовании. Если он был жесток, так это из-за тебя же. Ты сожалеешь о судьбе несчастных невольников, но зачем же ты тогда пользовался влиянием на своего господина для того, чтобы обращать его против своих же братьев? Отчего не старался ты смягчить его в их пользу?» «Я внушал ему обращаться как можно хуже со своими невольниками для того, чтобы ускорить час восстания, для того, чтобы чрезмерные гонения повлекли за собою месть». Он принялся ходить взад и вперед по площадке, потирая руки. Теперь я хочу насладиться твоими терзаниями. Когда я увидал тебя в лагере негров, я попросил Биасу подарить мне твою жизнь. Он охотно согласился, и теперь она моя. Это моя забава. Ты скоро последуешь в бездну за этим водопадом, будь спокоен. Но сначала я должен сказать тебе, что я открыл убежище, где скрывалась твоя жена. Внушил Биасу мысль поджечь лес. И теперь, вероятно, пожар начался. Таким образом, вся твоя семья уничтожена. Дядя твой погиб от стального клинка. Ты погибнешь в воде, а твоя Мария — в огне. Я сделал отчаянное движение, чтобы броситься на него. Он обернулся к неграм. Свяжите его! Он сам ускорил свой час. Тогда негры принялись молча опутывать меня веревками. Вдруг мне послышался отдаленный собачий лай но я принял этот звук за иллюзию вызванную ревом водопада негры подвели меня к бездне которая должна была меня поглотить скрестив руки карлик смотрел на меня с торжествующей радостью я поднял глаза к расщелине чтобы увидать еще раз хоть клочок неба в эту минуту послышался собачий лай уже сильнее и отчетливее в отверстие просунулась голова раска я вздрогнул карлик крикнул но Негры приготовились уже бросить меня в пучину.